Глава одиннадцатая. Жуткий окрас. Начать охоту Брендрил рассчитывал в одиночестве, без лишних глаз. Но спустившись в шахту, наполовину глубины, вскинул голову и увидел на краю группу горожан. Им хватило одного взгляда на его окрас цвета вороного крыла, чтобы понять, кто он такой. Они учуяли бойню на берегу, А в жилах у них по-прежнему зло кипела кровь, поэтому они решили присоединиться и пошли следом за Брендрилом. На озлобленных лицах горожан читалась неуверенность, как будто он уже велел им убираться во свояси. Брендрил подумал о мухах, что кружат над упавшим плодом, и не сказал ничего. «Таких прогонишь, вернутся, а может, еще и ужалят». Уловка была в том, чтобы найти воронку шахты, прежде чем она найдет тебя, а после спускаться по ее плавной спирали точно обломки деревьев, затянутые в медленный водоворот. В противном случае, скорее всего, дальше будешь идти сквозь пустоту, недолгое падение и смерть. И пока Брэндрил осторожно перемещался от невидимого карниза к незаметной опоре для рук, Стало ясно, что трюк со спуском кое-кому из горожан неизвестен. Впрочем, оборачиваться на вопли или смотреть вниз смысла не было, и Брендрил не отвлекался. На дне, пока горожане сооружали для упавших носилки, наполняя пещеры шумом и вонью тусклых фонарей, Брендрил осмотрел грот. Он искал следы беглецов, пытаясь понять, которые из множества тоннелей они выбрали для побега. Возле черного озерца и груды камней он нашел искомые. И все же это было не то, чего он ожидал. На бледном каменном полу он различил следы двух очень разных людей. Следы первого беглеца представляли собой розоватые от пыли отпечатки узких стоп с длинными пальцами, перекатывающиеся. Отпечатки второго, шедшие от воды в расположенные рядом тоннели, были меньше, короче, их следы более четкие и плоские. Размер следов удивил Брендрила, он и не подумал спросить о возрасте госпожи Скиталицы и ее прислужницы. Лишь сейчас пеплоход осознал, что преследует детей. Это не то, чтобы всколыхнуло его чувство, но напомнило о том, где они обычно гнездятся, словно попасть языком в дырочку на месте выпавшего зуба. Мокрые следы высыхают быстро, выходят юные беглянки где-то поблизости, брендрил начал погоню. В этот самый момент, оставивший мокрые следы человек шел спотыкаясь по темным тоннелям, шевеля губами словно в молитве. но хатин, не молилась. Прежде она не ходила по этим пещерам, но все же знала их. Некоторые истории, которые родители-хитроплеты рассказывали детям, были просто старыми легендами, зато прочие содержали в себе скрытое послание. Тот вариант легенды о соперниках, который рассказывали в деревне плетеных зверей, служил еще и руководством. Хатин позволяла мягкому голосу рассказчицы «Мамы Говри» зазвучать в голове. Веками повелитель облаков не думал ни о чем и лишь плясал с огромными перистыми веерами облаков, которыми прикрывался от солнца. Однажды, устало уронив руки, в которых сжимал веера, он впервые узрел Скорбеллу. При виде ее красоты из глаз его потекла серебристая река слез. Он взял скорбелу в жены. Безумно влюбленный, он не сразу заметил, как холодно отвечает супруга на нежные ласки. Пока что этот рассказ вел Хатин между каменными выступами в форме вееров, через узкий клиновидный тоннель, по стенкам которого слезами стекала вода, а после через дыру, круглую, как обручальное кольцо. Куда теперь, что дальше? Стены вокруг шептали, словно это тени подсказывали дорогу. Дальше тоннель расширялся в обе стороны, а тьма перед хатин и у нее над головой вскипела от крылатых теней. Хатин сообразила, что стоит на краю огромной пещеры, в которой тень раскручивала, швыряла и ловила куски самой себя. В воздухе мелькали и кружили летучие мыши. Как-то повелитель облаков приблизился к опочевальне супруги и по голосам, доносившимся оттуда, догадался, что внутри, его родной брат, Копьеглав. Переполненное любовью сердце тут же затопило черным гневом, крылатые бесы ревности, ничем не сдерживаемые, вырвались наружу. Такой огромной пещеры Хатин в жизни не видела, бальное зала призраков со сталактитами-канделябрами. Потолок скрывался за темным облаком летучих мышей, безумно мечущихся туда-сюда или сбивающихся в кучи вниз головами, словно тугие треугольные сверточки с новостренными ушками. Сотни, тысяч летучих мышей. Их помет устилал пол, так что почти не было видно, как воронка дна сходится у центра и образует озерцо, наполняемое капелью с потолка. Хотин вдруг вспомнила, что в эту пещеру ход заказан, что нельзя входить в зал гнева повелителя. Она помедлила, пытаясь припомнить продолжение рассказа, уже хорошо различая нарастающие звуки погони в тоннелях за спиной. Ореллоу вдруг поскользнулась и чуть не утратила равновесие. Хатин вздрогнула, когда эхо подхватило перезвон ракушек в ее браслете. Сорвав со своей естественной рук браслеты, она уставилась на них с внезапной болью. Это были их сокровища, каждая ракушка кропотливо и тщательно подбиралась для украшения, но спасение зависело от тишины. Прикрыв лицо ладонью, Хатин метнулась в пещеру, бросила там браслеты в ближайшую кучу помета, ногой притоптала так, чтобы спрятать, и вынырнула назад, пока зловонные пары не отравили легкие. Чтобы избегать таких опасностей в пещерах, предупреждений и легенд не нужно. Брендрил шел дальше по узким ходам, связующим небольшие камеры, а в спину ему светили факелы горожан. Через некоторое время он начал различать летучих мышей. Сперва по одной, потом по две. Немного погодя, их оказалось больше сотни. Когда он достиг границ большого владения мышей, внимание его привлекла одна из куч помета. В ней зияла небольшая вмятина, как будто свежий след от ноги. Брендрил хотел было переступить порог, но по чистой случайности заметил на противоположной стене рисунок из выпуклостей и различил в них клюв, как у попугая. А под ним, скривленный в злой гримассе, человеческий рот. Древняя краска выцвела, однако Брендрил сразу понял, Это пещера — храм хитроплетов, охраняемый демоном, напоминающим когтистую птицу. У Брандрила перехватило дух. Еще шаг, и он ступил бы на священную землю. Тогда он моментально утратил бы власть над пленными духами в одежде. Пеплоходы жрецами не были и храмов избегали. Брендрил развернулся и боком двинулся в обратную сторону, навстречу растерянным и разгневанным горожанам. На сей раз он позволил себе заговорить с ними, объяснил что да как и потребовал уступить дорогу. Слова пеплохода передали от одного к другому в самый конец колонны. Говорит, что ему нельзя в пещеру, тихо, устало и с отвращением, произнес один из тех, кто шел впереди не то его портки перестанут работать. Люди потеснились, и бормоча следили за тем, как он тщательно осматривает стены. Но когда они поняли, что пеплоход собрался взбираться вверх по каменистому тоннелю, узкому, как мышиная нора, по которому вылезти можно червям на брюхе, бормотание превратилось в возмущенные крики. Почти все — чьим порткам не нужно было трепетать перед демонами-птицами, решили, что скорее пересекут пещеру, в которую беглецы уж наверняка сунулись, нежели полезут, точно пробки бутылочные, в нору, в которую беглецы наверняка не казали носа. Пока Брендрил полз по змеиному через мышиную нору, стараясь не порвать тунику и ощущая, как откуда-то из скрытого отверстия «Впереди долетает ветерок и лижет ему лицо», он услышал, как поисковый отряд, скользя и падая, вошел в бальную залу. Люди окликали друг друга в поисках следующей пещеры, а по мере того, как они углублялись в недра дворца летучих мышей, голоса их становились тише. Брендрил не замедлился, даже когда голоса сделались хриплыми, свистящими и отчаянными. Он не обращал внимания на крики попутчиков, вторящих, что покатые стенки и лужа не выпускают их, что им нечем дышать и силы их на исходе. Он чуть не дал себя провести, чуть не позволил себе увериться, будто госпожа Скиталица просто ребенок. Если она сумела повести за собой целую деревню, а то и племя, в тайный и смертельно опасный поход, что, несмотря на свой возраст, она далеко не ребенок. Теперь-то он точно знал, госпожа-скиталица лишь сделала несколько шагов за порог бального зала, чтобы сбить погоню со следу, а остальное предоставила странные магии храма, способной убивать преследователей. Потом она сбежала тем же путем, каким вылетают из пещеры летучие мыши сквозь узкую нору. Осторожно, но все так же неумолимо Брендрил продолжал подниматься. И вот, когда прогремела битва между братьями-вулканами, Копьеглав бежал с ревом, бока его были опылены, а из жерла вырван большой кусок. На бегу он опалял землю. Охнув, Хатин сделала последний рывок и вытолкнула Орелоу из покатого тоннеля — в серый дневной свет, а после и сама выбралась. Орелоу была даже хуже мертвого груза, постоянно размахивала руками, словно трава на ветру, и тихо жалобно бормотала. Изможденная хатин рухнула на земь и осознала, что конечности у нее неудержимо дрожат. Сестры оказались на склоне холма, покрытом колючими розовыми кустами и колышущейся травой, Над которой порхали мерцунки, птицы ныряли в заросли, задирая хвостики. Выйти получилось куда ближе к повелителю облаков, чем надеялась Хатин, и почти над самыми их головами нависали его облака веера. И тогда повелитель облаков вернулся к супруге, которую по-прежнему любил, и на миг показалось ему, что она пролила слезинку от горя, потому что случилось. Однако, приблизившись, он рассмотрел, что это лишь сверкающий белый камень, ибо имя Скорбеллы дано не за то, что она сама чувствует, а за то, что причиняет другим. За чередой гребней Хатин разглядела огромный окутанный дымкой конус — Скорбелла. Проведя между собой и белым вулканом воображаемую черту, она увидела бледный камень на гребне одного из подъемов. Слеза скорбелы, «А сейчас нам надо наверх», — прошептала Хатин. На Арелоу ее слова никак не подействовали, но Хатин обращалась не столько к сестре, сколько к себе самой. «Вставай, надо идти. Когда найдем остальных, они тебя понесут, обещаю». Белый камень впереди служил последней вехой, о которой говорилось в легенде, «концом пути». Под ним можно было отыскать пристанище и дождаться отставших или хотя бы нацарапать на камне послание, сообщить, куда все ушли. Это была самая тяжелая часть дороги, и каждая складка земли вводила Хатин в заблуждение, обманчиво позволяя думать, будто они приближаются к цели, в то время как каждый подъем только отнимал силы. Однако Хатин знала, стоит им сделать привал, и тогда усталость непременно нагонит их. Наконец на гребне прямо над ними показался белый камень. Мышцы болели в предвкушении отдыха. Хатин, обхватив Орелоу обеими руками, шатаясь, начала подъем, а после обе они рухнули у самого камня Вехи. Когда Хатин, наконец, нашла в себе силы встать на ноги, она обошла огромный валун, опираясь на него одной рукой. Нашла козырек, под которым поместились бы трое, но ее там не ждали, разве что живые мухи да дохлая ящерица. Хатин снова обогнула камень, потом еще раз. Слезы душили ее и залезла на верхушку, проверить, не оставил ли послание кто-нибудь повыше ростом. Мох нарисовал карты, птицы нанесли подношений, Жуки начертили печати цвета ржавчины. Но из хитроплетов никто и царапины не оставил. Мы здесь первые, сообщал жестокий и беспощадный голос Надежды. Мы последние, отвечал мягкий и вкрадчивый голос отчаяния. Остались только мы, никого больше. Впрочем, был еще кое-кто. За волнистыми гребнями Хатин разглядела, темную фигуру на фоне розового с золотым склона. Но тут все надежды Хатин на чудо разбились на тысячи мелких осколков. Замеченная ею фигура была цвета полуночной синевы. Рано или поздно все беглецы начинали искать спасения на склонах вулкана, полагая, что погоня побоится последовать за ними. Однако Брендрил однажды пришил на рубашку заплату с заключенным в ней духом старого жреца-хитроплета, и тот сделал его невидимым для вулкана. Подпоясался Брендрил веревкой, в которой томилась душа женщины, однажды сжегшей кого-то, и та не позволила бы своей нравной горе обварить его или обжечь. Даже когда пришлось идти по одному из запаленных шрамов на теле повелителя облаков, Пеплоход лишь смазал ноги ритуальным маслом и ускорил шаг. Когда стопы коснулись дымящегося черного камня, боли он не ощутил. Немного погодя, точки вдалеке начали приобретать очертания человеческих тел. Когда они начали петлять, он сразу понял, что его чернильное пятнышко на бледном фоне холма заметили. Взобравшись на очередной гребень, Брендрил наконец, разглядел своих жертв. Как он и подозревал, девчонкам было не больше тринадцати. Та, что ниже ростом, носила юбку из грубой ткани и вышитую блузу, как и сотни других девчонок-хитроплетуней. Вторая была одета в длинную светлую тунику с желтым шитьем. «Должно быть, она и есть скиталица», — догадался Брендрил. Он ожидал, что впереди будет скиталица, — потому как ориентироваться проще как раз тому, кто в любой момент может орлом воспарить над землей и зорко оглядеться. Однако выходило так, что младшая из девочек вела, почти тянула старшую, за безвольно повисшую руку. Это могло означать лишь одно. Госпожа-скиталица оставила тело на попечение помощницы, а сама в это время приглядывала за ним, за брендрилом. В этот момент госпожа-скиталица слепо обернулась в его сторону, и тут у нее как-то странно подогнулись ноги. «О, не сейчас, Арилоу только не сейчас, заклинаю тебя!» Хатин упала рядом с сестрой на колени и схватила ее за плечи. Лицо Арелоу исказило гримаса, какой Хатин прежде не видела. Изумление, тревога, гнев, беспокойство — все это отразилось на нем, Но только не паника. Снова Орелоу шарила вокруг себя, цепляясь пальцами за камни, траву, будто ища что-то, вертела головой, словно пытаясь уловить некий ускользающий образ. Хатин пробрал озноб. Одно дело, когда Орелоу ведет себя так в тоннелях, ошеломленная темнотой. Но сейчас-то они на свету. Арелоу всегда как будто неправильно воспринимала мир. Близоруко и узко, да и большую часть времени он ее не сильно-то занимал. Но еще никогда она не казалась такой слепой. Прямо сейчас она словно хотела что-то увидеть, но не могла. «Прошу, посмотри на меня, нам надо идти, уходить». Хатин попыталась поднять сестру, но у обеих подкосились ноги, и Орелоу снова задергалась, громко и испуганно дыша. «Я тут! Я тут!» «Так ведь!» — внезапно сообразила Хатин. «Арелоу знает, где ее сестра. Не знает она, где она сама». Завороженная Хатин следила за тем, как Арилоу судорожно и сосредоточенно прочесывает руками землю вокруг себя, словно пытаясь прочесть ее. А потом она вытянула вверх дрожащие руки, хватая пустоту, и подтягивая ее к себе, неуклюже перебирая руками по невидимой веревке такими знакомыми движениями. «О, не смей!» — крикнула Хатин. «Не думай убедить меня, что втягиваешь себя обратно. Не думай убедить, что играешь с куклой. В этом ведь дело, да? Ты покинула тело в том милом домике, в погожем, а потом вернулась и не сумела отыскать его, так?» «Только не вздумай говорить после всего случившегося, что ты и в самом деле скиталица. У тебя было время служить скиталицей, а сейчас уже слишком поздно. Тебе можно быть только дурочкой. Не вздумай сказать, что ты все это время была скиталицей и могла бы всех спасти. Ведь ты не спасла никого, и они мертвы, мертвы, все мертвы». Хатина обхватила Орелоу обеими руками, и попыталась поднять ее мертвый вес. «Меня из-за тебя не убьют! Вставай! Вставай!» Младшая из девочек стояла перед госпожой-скиталицей на коленях, пыталась поднять ее на ноги, говорила высоким голосом, но что именно, Брендрил не слышал. Обе девочки упали плашмя, и тут поднялся ветер. Брендрил уже изготовился бежать к ним через долину, как вдруг со стороны противоположного склона донеслись частые приглушенные хлопки. Неожиданно пеплоход заметил, как к веерам повелителя прибавились еще облака, и самые дальние уже мели по земле легчайшими дымчатыми вымпелами шел дождь. Трава кругом внезапно ожила. Негодующие взвивались в воздух, натыкались друг на друга сонные жучки а по голове, плечам и шее пеплохода уже стучали холодные пальцы. Единственное укрытие ждало Брендрила чуть дальше, вдоль по склону, под черным камнем с естественным навесом. К нему-то пеплоход и устремился. В панике шаг его сделался неуклюжим, он трижды споткнулся, прежде чем достиг валуна. Заполз под козырек и подобрал под себя ноги, чтобы не намочить их. Порылся в сумке, пока пальцы не сомкнулись на деревянной рукояти, и вот он уже сидит, скрючившись под широким черным зонтом, купол которого брендрил заранее пропитал воском, дабы сделать непромокаемым. Изнуренная госпожа-скиталица упала на землю, а младшая девочка больше не пыталась поднять ее. Она во все глаза смотрела на пеплохода, как он сидит, не в силах продолжать погоню. Их разделяло меньше двадцати ярдов, так близко и так далеко, и на сей раз Брендрил не увидел никаких знаков, которые могли бы развеять досаду. Они устали, а он полон сил. Они медлительны, а он быстр. Только окрас за ним не поспел бы. Хатин выглядывала через узкую трещину долины, что отделяло их от пеплохода. Она уже отчетливо видела охотника, видела потеки краски индиго из-под банданы, темными дорожками расползающиеся по лицу и шее. Видела белесые шрамы от шиповника на синих икрах, слои заношенной одежды, один поверх другого, новый поверх старых а он выжидающе смотрел в ответ белыми глазами. Однако Хатин была еще не готова к разговору со смертью и потому покрепче ухватила Арилоу и, усилием не только одних мышц, поднялась вместе с сестрой на ноги. Сказал тогда повелитель облаков, «Меня предали, но снова предать я себя не позволю. Отныне память моя пойдет спиной назад». Прошлое мое наполнено счастьем и болью, которую я не в силах выносить, и потому помнить ее я не буду. Теперь я стану смотреть в книгу будущего и помнить лишь его, дабы заранее прочесть предательство. Отныне я смотрю только вперед.